Присев на корточки рядом с лежащим зверем, он легонько приподнял его голову. Волк перестал визжать. Слышно было только глухое, прерывистое биение его сердца. В желтых глазах сверкнул живой огонек, который из яркого сделался тусклым, а потом и вовсе померк в черных дырах зрачков. Из-под упавших век тонкой струйкой вытекли слезы. И Виктор Фландрен, покрепче сжав голову зверя, слезнул эти едкие горько-соленые капли. Голова волка тяжело упала к его ногам. Заметив ватагу крестьян, спешивших к его ферме, Виктор Фландрен схватил волка в охапку, унес в амбар И запер. Все мужчины поселка, некоторые даже с женами, стояли у ворот. Едва они вошли во двор, как золотая ночь пошел им навстречу, объявил, что волк мертв, и они могут расходиться по домам. Но крестьяне во что бы то ни стало хотели увидеть мертвого зверя и бросить его останки собакам. Золотая ночь отказался, еще, мол, рано показывать им волка, и выставил за ворота. Прошло несколько часов, уже давно стемнело, когда на дороге, ведущей к верхней ферме, поднялся оглушительный шум. Грохот кастрюль, горшков и котелков, в которые били палками, перемежался с воплями мужчин и женщин, нестройным пением, топотом и злобным смехом. Шум становился все громче, поднимался, как прилив. Толпа с угрожающими криками шла на приступ фермы. Взвыли и разлаялись собаки. Услышав их, Тревожно замычали коровы в хлеву. Мелани испуганно вскочила с кровати, обхватив руками высокий живот. «Они собрались нас ославить!» — в ужасе воскликнула она. «Хотят проучить!» Золотая ночь не сразу понял смысл ее слов. «Что мы такого сделали?» — недоуменно спросил он. «Нас не любят просто ответила Мелани. «Ты чужак, а женился на мне. Здесь так не принято. И потом эта история с волком». Виктор Фландрен встал, оделся и сказал. «Сиди здесь, я сам с ними поговорю». «Не нужно», — взмолилась Мелани. «Они все пьяны, их теперь злоба разбирает. Не станут они тебя слушать». Останьте со мной, я боюсь. Ну, а я не боюсь. Пойду к ним. Озверевшая толпа уже ворвалась во двор и начала еще громче поносить Виктора Фландрена и Мелани, не скупясь на самые гнусные ругательства и насмешки. Наиболее ретивые стали швырять камни в стены, окна и двери, выкрикивая угрозы и размахивая факелами. Они привели с собой старого осла, водрузив ему на спину лицом к хвосту чучело из соломы и трепья, изображающее пеньели. «Эй, волчья пасть!» — голосили они, беснуясь и гремя кастрюлями. «А ну иди сюда!» Мы тебя выпарим, зверюга поганая. Мы тебе хребет сломаем, падаль ты вонючая. Эй, эй, волчья пасть! Дверь распахнулась, и золотая ночь встал на пороге, в волчьей шкуре накинутой на спину и не спадавшей почти до пят. Вот и я, сказал он. При виде его все смолкли. Потом раздался глухой враждебный ропот. В нем звучали испуг и ненависть. — Это оборотень! — закричали некоторые, отступая. Золотая ночь пошел прямо на толпу.